Франциска Вудворд, Екатерина Васина. Особое положение. Глава первая. Есарат, наследник престола Игенбурга Еще никто не мог победить моего отца в обмене взглядами. Хотя, подозреваю, это под силу маме. Но, будучи настоящей женщиной, она подобные вещи тщательно скрывала ото всех. Вот и сейчас... Я не выдержал первым и отвел взгляд, в то время как янтарно-желтые глаза отца светились сдержанной злостью. «Какая ведьма, сын мой!» Каждое его слово словно падало на пол с глухим стуком. «Какая любовь!» «Твой брак с дочерью Агаси Урна — нарешенное дело, а в связи с обстоятельствами замужества Лариэль его необходимо ускорить. После этого выбирай ту, кто по сердцу» кто то ты своих жен отпустил, как и горем, когда встретил маму, не выдержал я». «Да, дерзость, да, выкрикнул я ее в лицо отцу, но рыжая ведьмочка, с которой я познакомился в академии, сняла с меня какие-то внутренние запреты. Рана в груди ныла от того, что она предпочла другого, от того, что я сам ее обидел тем, что не мог взять первой и единственной женой». К моему удивлению, отец не разъярился напротив, вздохнул, и жестом предложил сесть. До этого мы стояли друг напротив друга. Я послушался. После тяжелого перехода из Аздора в столицу Игенборга мне больше всего хотелось принять горячую ванну и поспать. Но вместо этого мы сидели в роскошном кабинете отца и обсуждали мою личную жизнь. «Сын мой...» — лоб отца пересекла морщина. «Я встретил твою мать уже в том возрасте, когда долги государству отданы». «Когда уже показал себя как сильный правитель, я уже умел отличать страсть от истинного чувства». «Думаешь, я не могу?» — вскинулся я в тот же миг. «Твоя порывистость от меня», — улыбнулся отец. «В твои годы я тоже был уверен, что нашел свою любовь, но это оказалось всего лишь страсть. Ты не простолюдин, чтобы потакать своим страстям. Исполни долг перед Эгенборгом». Свяжи себя узами с той, что выбрана тебе в качестве матери-наследника. Я всегда помнил о долге перед страной, и необходимость жениться на выбранной отцом невесте меня не тяготила. До встречи с Радой. Вернее, до ее отказа мне. И сейчас во мне взыграл запоздалый протест. «Я рожден от той, которую ты взял по любви!» Взгляд отца посуровил. Игенборг меняется, но медленно, Есарат. Ты сейчас не вправе попирать устоявшиеся законы. Это дело времени. Ты же и сам все прекрасно понимаешь. Я бы не торопил тебя, но свадьба Ларель все меняет. Сейчас как никогда необходимо показать народу, что ты чтишь традиции. Не бери горем, не бери никого, кроме той, кого любишь. Но брак для укрепления позиций состояться должен, это наша обязанность. Я маме скажу. — сообщил я мрачно и совершенно по-детски. Отец расхохотался, даже голову запрокинул. Я не выдержал и усмехнулся следом. «Да уж», — сказал так сказал, — еще бы ногой притопнул. Конор, мой Ахана, сидевший на специально созданной для него присаде, встрепенулся и звертел головой. «Скажи», — согласился отец, вытерев слезы смеха, а потом посмотрел на меня немного устало и серьезно. «Она пожалеет тебя» и встанет грудью на защиту, отстаивая твое самостоятельное право выбора. Но к чему это приведет? Все, к чему мы шли эти годы, вводя постепенно реформы, окажется под угрозой. Хочешь смуты? Бунта? Много веков до нас с тобой, властители многих держав, были вынуждены заключать подобные соглашения. И сейчас все так же. Я промолчал. Мои аргументы закончились. К тому же тут сердце опять кольнуло. Рыжая ведьмочка Радислава для меня потеряна. Я смогу увидеть ее на свадьбе Лориэль, куда она прибудет со своим избранником, но вряд ли мы перекинемся хоть словом. Уверен, отец сделает все для этого. Он уже сообщил мне, что я идиот, раз полез к высшему демону и его избраннице. На свадьбе Лориэль поближе узнаешь дочь Агаси Урнана. Хорошо, ответил я мрачно, одновременно пытаясь вспомнить, как зовут мою невесту. Илана, Милана, Рианна... Нет, не помню. Надо будет осторожно спросить у матери. Сын, я сожалею, что первое серьезное чувство настигло тебя на чужбине, и понимаю, что твое разбитое сердце стало причиной этого бунта сейчас. Но когда ты успокоишься, то поймешь, что все к лучшему. Ответь, ведьмочка, на твои чувства и привези ты ее сюда. Это стало бы катастрофой. Вспомни мою историю. Я плод такой любви. Мой отец привез во дворец беременную мать до того, как получил наследника от первой жены. И к чему это привело? В смутные времена, восстания и войны разрывали страну. Выбор предка оспаривали, указывая на мое незаконное рождение. Мне пришлось с оружием в руках отстаивать свое право. Ты бы этого хотел для Егенборга? Я отвел глаза, признавая его правоту. Конор словно ощутил мое настроение. Слетел на плечо, ласково ущипнул за ухо и нахохлился. Он слушался меня и отца, но того слушались все сородичи Конора. Эта птица считалась нашим покровителем, нашим священным животным, нашей легендой и нашим предком. Лишь истинный правитель Игенборга обладал янтарными глазами, как у Аханы. Оставив отца в кабинете, где он встречал своих советников, Я удрал на один из балконов дворца. Отсюда открывался вид на внутренний сад. Роскошные деревья, увешанные гроздями цветов и плодами. Яркие ароматные клумбы, белоснежные теплые дорожки. Все это я мечтал показать Радиславе. Все это она увидит в день свадьбы Лариэль, но не под руку со мной. Теплый ветер, принес запахи лета, коснулся разгоряченной кожи. Лариэль после свадьбы вернется в академию вместе с мужем, а вот я... Останусь в Эгенбурге. Закончу обучение здесь. Отец прямым текстом заявил, что хватит его наследнику сталкиваться с высшими и бегать за ведьмами. Здесь у принца будет жена и продолжение знакомства с государственными делами. Попытка вспомнить лицо своей невесты не увенчалась успехом. Вроде у нее темные волосы и вроде симпатичная. Я уперся ладонями в каменные перила балкона. Как можно жить с той, чье лицо ты даже не помнишь? На которую при встречах почти не обращал внимания. Легкий шелест платья за спиной и то, как заурчал Конор на моем плече, заставило меня невольно улыбнуться. Взбучка была? Мама встала, рядом глядя на сад. Она у нас просто красавица. Лариэль взяла от нее серебристые волосы и огромные зеленые глазищи, тогда как я унаследовал внешность отца настоящего егенборгца. Темные волосы, смуглая кожа. Ну и глаза предка Аханы — показатель того, что я истинный наследник трона. «Не хочу жениться!» — вырвалось у меня. «О!», -о — мама развернулась, и я тут же устыдился своего порыва, увидев выражение ее лица. «Ты не обязан это делать!» — решительно заявила она. «Я говорила это лариэль скажу и тебе. В решении о браке нужно слушаться только своего сердца». Отец был прав. Она, как львица, бросилась на защиту, готовая отстаивать мою свободу выбора. «Дело в той девушке, что ты встретил в академии», — проницательно заметила мама. Есарат, если ты ее любишь, борись за свое счастье. В этом мире нет ничего важнее любви. Я поддержу тебя во всем». На миг меня охватила безумная надежда. Ведь Рада приедет сюда на свадьбу сестры, Украсть ее у демона и спрятать, я знаю сотни мест, где он ее никогда не найдет. Здесь я на своей земле и обладаю властью, а там останется убедить в своей любви и добиться взаимности. Но недавние слова отца легли на душу тяжелым камнем, пригибая расправившие крылья мечты к земле. А еще я помнил, как сияли глаза Радиславы, когда она смотрела на своего демона. Поздно, мам, она выбрала другого и что хуже всего ему удалось добиться от нее взаимности. «Я никогда не поверю, что, узнав хорошо тебя, она могла предпочесть другого убежденно произнесла мать. И ведь права. Рада в сторону демона даже не смотрела, пока я не решил ей все честно рассказать. Я сам все испортил. Известие о том, что у меня есть невеста, и подробности о традициях Егенборга положили конец нашим отношениям. Будь они прокляты, эти традиции!» Они в свое время встали между мной и твоим отцом. Есарат, невеста это еще не жена, ты не связан с ней браком, и мы можем все исправить, я поговорю с отцом!» Я знал, что в этот раз маме не удастся его уговорить, но тем не менее был безмерно благодарен за поддержку. Взяв за руки, заглянул в глаза и поочередно поднес к губам каждую ладонь, целуя пальцы. Видел, что ради меня она пойдет и против отца, и против наших традиций, и даже против целого мира, лишь бы я был счастлив. Но отец тоже прав во всем. Я наследник и должен думать не только о себе, но и о своем народе. Понятие о долге и личной ответственности я впитал с молодых ногтей. Спасибо, мам. Ты даже не представляешь, как много значит для меня твоя поддержка. Не переживай за меня». Будь у меня надежда на взаимность, я бы боролся, но ее нет. И что-либо менять не имеет смысла. Уверен, вы с отцом выбрали для меня самую лучшую девушку. Есарат, ты уверен? Я видел тревогу в дорогих глазах и поспешил ее развеять. Уверен, мам. Это просто был момент слабости из-за нежелания расставаться со своей свободой. Никто тебя не торопит с семейными узами. У нас вот свадьба Лориэль на носу. Кстати, как тебе ее жених? Я его еще не видела. Ну да, представление будет позже. Сейчас их разместили в гостевом крыле привести себя в порядок после дороги. Он ее достоин, скупо произнес я, нехотя признавая достоинство высшего демона. Не любить их братью у меня было достаточно поводов. Один из них забрал у меня любимую, а второй забирает сестру. Но кто бы мог подумать, что ее бывший жених, которого одобрил отец и с кем я был пусть не в дружеских, но в хороших отношениях, окажется трусом и предателем. Перед глазами встала сцена, разыгравшаяся на дуэльной арене в Аздоре, когда он должен был выйти против высшего демона и отстоять свое право на Лориэль, но выставил вместо себя меня и сделал это в такой форме, что отказаться я не мог. На что он рассчитывал? Что меня убьют, Акиф никогда не одобрит брака с убийцей наследника и он женится на моей сестре согласно договору? а оттуда уже и до преемника самого Акифа недалеко, раз других наследников нет. Вот только он не учел благородство Вальда, для которого моя сестра оказалась дороже собственной жизни. И теперь подлец бесследно исчез, а отец собрал советников, чтобы начать проверку и выяснить, было все это выходкой труса или далеко идущим заговором. Уверен, допросы уже идут. Но ничего из этого я не рассказал матери, чтобы ее не тревожить. Подготовка к свадьбе Лариэль, пусть это будет единственный повод для ее тревог. Не переживай, он любит ее, и сестренка от него без ума успокоил я. Артан Синафальт произвел на меня хорошее впечатление. Если сын похож на отца, то уверена, Лариэль будет с ним счастлива. К тому же она его пара, единственная. Только это смиряет меня с этим браком и необходимостью отпустить ее из Эгенборга. «Я так надеялась, что моя малышка будет жить рядом», — с затаённой грустью вздохнула она. «Мама, она ж твоя дочь. Если судить по вам с отцом и знать, как ты вьешь из него веревки, то жить они будут там, где решит сестренка. усмехнулся я. И готов был рассмеяться от того, как загорелись ее глаза. А впрочем, я и сам не против, чтобы рядом был такой сильный союзник, как Вальд. Полагаю, устоять у него не будет шанса, если к маме подключится и Высшие демоны все сделают, чтобы их пара была счастлива. Вот только мне кажется, что сама Лариэль от такой идеи будет не в восторге. В Аздоре она вкусила свободы, и ей это понравилось. Не зря отец разрешил мне инкогнито поехать с сестрой в академию. Планировалось провести там год, но встреча с высшим демоном изменила все планы. Теперь она вернется в Аздор и будет доучиваться в академии вместе с мужем. Ничего он за ней присмотрит. А вот после учебы будем ждать их в Игенбурге. Мама поспешила к Лориэль, а я спустился в сад, чтобы побыть в одиночестве и упорядочить мысли. Поездка с сестрой Воздор изменила меня и мои взгляды. Раньше я считал наши брачные традиции весьма разумными. Первая жена — выбор родителей. Благородная Игенбургка, которая воспитает наших детей в правильных традициях предков а потом я уже могу выбрать деву по сердцу. Разрешено три жены. Выбор родителей, выбор первой любви и выбор зрелости. И горем, если какая красавица станет усладой для глаз и разожжет огонь в крови. На законы других народов, где чаще всего практикуются договорные браки, и разводы невозможны, я смотрел свысока и снисходительно. Но все поменялось, когда в далеком оздоре мой взгляд упал на рыжеволосую ведьмочку, Я давно привык к женскому вниманию, даже избалованным. А тут на меня даже толком не смотрят, дерзят и убегают, пробуждая охотничий инстинкт. Вначале она показалась мне забавной. Но чем дольше общался, тем сильнее попадал под ее очарование. Ради не было дела до моего титула и денег. Искренняя, порывистая, любознательная и такая... настоящая. Я сам не заметил, как она пробралась мне в сердце, И там обосновалась. Наша любовь расцветала и крепла стремительно. Я видел, что мои чувства взаимны, и как никогда серьезно задумался о браке, не желая расставаться с ней, когда придет время возвращаться домой. Собираясь сделать ей предложение, я был вынужден рассказать об уже имеющейся невесте и наших традициях, совсем не ожидая, что именно они станут камнем преткновения. Радислава не желала меня ни с кем делить. Наши устои казались ей дикостью, А тут и высший демон внезапно осознал, что именно она его единственная, и усугубил все еще сильнее, вбивая клин между нами. Как же так? Почему то, что раньше мне казалось вполне разумным, стало причиной расставания с полюбившейся девушкой? А с другой стороны, я и сам одобрил нового жениха сестры еще и потому, что для него она пара, одна единственная, которую он никогда не изменит. Попробовал бы и первый жених ей в браке изменить. «Не думаю, что нас с отцом порадовало бы. Возьми он после нее вторую, не то что третью жену. Ему бы сильно не поздоровилось, не окажись для него Лориэль выбором сердца». После того, как перед глазами сестры примером были наши родители, вряд ли бы она смирилась с сыном. «Да отец бы сам сердце ее, женишку, вырезал. Попробуй он его разбить, Ларель. «Так, может, Рада была права, обвинив меня в двойных стандартах?» Мне вот тоже тогда сама мысль о том, что у нее, может быть, несколько мужей, крайне не понравилась и возмутила. Я тряхнул головой, отгоняя разъедающие душу рассуждения. Какая теперь разница? Я должен жениться. Отец ясно дал понять, что этот брак необходим ради благополучия Игенборга. Я подчинюсь и приму это. А раз так, у меня останется возможность сделать позже собственный выбор, продиктованный уже не необходимостью, а сердцем. Все же наши предки были мудры.